Глава вторая. В эту ночь Ренна пришлось ждать еще дольше, чем накануне. Зато к моему облегчению он явился хоть и усталый, но не раненный. Даже вчерашние глубокие борозды затянулись и выглядели шрамами недельной давности. Завидев меня, выпрыгнувшую из своих покоев в коридор ему навстречу, Рен споткнулся и остановился. Мне на мгновение показалось, что он сейчас повернется на сто восемьдесят градусов и сбежит. Но нет, Рэн окинул меня мрачным взглядом и прошагал к себе. Решил игнорировать. А я-то думала, мы сблизились после того, как он дежурил у моей постели пять ночей подряд. Эх, пришлось припустить за ним и не позволить закрыть дверь перед своим носом. «Я вообще-то тебя ждала». возмутилась, проскальзывая в покое супруга. — Заря! — холодно отозвался он, закрывая двери, проходя в гостиную. — Я тебя не звал. — Вредина. Что ж, я не гордая, зайду и без приглашения. Я последовала за Ренном, но так как он не присаживался, пришлось стоять и мне. Ничего страшного, за день насиделась. Только не очень удобно голову задирать, чтобы в очередной раз взглянуть в осени черные глаза. «Ты так и не ответил утром!» – начала я. Рэн дернулся, как от удара, и я растерянно замолчала. «Кажется, я вчера еще просил не задавать лишних вопросов». Лицо его потемнело, а губы сжались в белую полосу. «Так ты про себя, наверное, говорила, а не про прием? Или как? Я хотела узнать по поводу рассадки гостей. В вашем мире это очень важно». Я имею в виду правильно рассадить приглашенных за столом. Не хочешь отвечать? Похоже, Рен ожидал от меня других вопросов. Он поэтому утром сбежал, не собирался объяснять свой странный вид накануне? Так я и не собиралась совать нос туда, куда не просят. Хотя теперь Рен заинтриговал. Важно! После минутной паузы выдохнул он с явным облегчением и принялся обстоятельно отвечать. «Если посадить гостей, не учитывая статуса или личных связей, то можно нанести им оскорбление. Ссоры в таком случае неминуемы». «А ты случайно не знаешь, кого и как следует посадить за столом?» «Если честно, я даже не знаю, кто приедет». Я вздохнула. И я не в курсе, кого пригласили Рихта Орлана и Ясмедара. Слышала только, что не менее двух сотен гостей». Еще до смерти Рихтона Брея поднимался вопрос о браке Элфина с Риха и Камифес. Из-за вынужденного вызова иномерянки помолвку, понятное дело, пришлось разорвать. Однако семьи остались в прежних теплых отношениях. Поэтому, уверен, Фессы прибудут на сутки раньше других. Так сказать, по-свойски, как обычно. Попробуй попросить помощи у почти родственницы. «Хорошо, спасибо». «А что насчет храмовников? Ты узнавал?» «Точно как я мог забыть. Я заезжал в храм, но все маги заняты. Слишком поздно мы обратились». «Как же так? Совсем-совсем? Неужели у всех праздники?» «Не только. Это и обновление бытовых заклятий и различные мелочи для комфорта. В храме остался только низший состав. Те маги, что имеют слабый дар». «Их иллюзии и фейерверки больше походят на игрушечные макеты, нежели на полноценное развлечение для искушенной публики». «Им не хватает силы?» «Да, без нее даже отточенное годами мастерство в своей области не имеет значения». «Но мы вообще остались без хромовников. Что, если позвать хотя бы слабых? Дорого выйдет?» «Плата за них чисто символическая». Так как им редко выпадает возможность попрактиковаться, а побывать на приемах тем более, нише состав работает практически за еду. «Тогда зови всех способных, пусть слабых, но соображающих в своем деле», – загорелась я. «На столах можно организовать маленькие фейерверки вместо живых цветов. Выйдет мило и оригинально, заодно на букетах сэкономим. Иллюзионисты смогут своими крошечными картинками украсить зал». А вот музыка... Придется гостям общаться шепотом, если хотят наслаждаться музыкальными произведениями, продолжил в духе моей идеи этот шутник. Придумаем что-нибудь, пообещала я. Говорить, что подпитаю своим даром магические творения, не стало. Зачем обнадеживать? С моим полным отсутствием контроля дара можно лишить народ не только развлечения, но и слуха. Тут не обойтись без смекалки, но не сейчас. Сейчас я не сводила глаз с Ренна. Радужка его темных глаз светилась ярко-голубым светом. Что это? Словно тысяча мелких звезд собрались вместе и кружились в хороводе. Завораживающе. В попытках получше рассмотреть я сделала шаг к Рену, приблизившись почти вплотную. Он что-то говорил, но резко замолчал, впившись в меня взглядом. Я судорожно вдохнула воздух, он тоже не отрывал от меня глаз. Рен опустил голову, лицо его оказалось совсем близко. Как ни странно, меня это обрадовало. Я с удовольствием вдыхала уже знакомый запах кожи с чуть слышным ароматом сосновой смолы, разогретой на солнце. Смотрела на четкие и правильные черты и ловила себя на мысли, что любуюсь. Мой взгляд прошелся поточенным, почти острым скулам, прямому носу, рубленному подбородку и вернулся к губам. Их нежный абрис контрастировал с общим обликом Ренна, но тем притягательнее они казались. Хотелось встать на цыпочки и потянуться к ним, коснуться хотя бы раз, ощутить их вкус. Ренн сам преодолел между нами остаток расстояния. Темная голова склонилась надо мной, заслонив свет от магических шаров, и его губы осторожно прижались к моим, робким и бесконечно нежным поцелуем. Пол уплыл у меня из-под ног, но Рен не позволил мне упасть, прижав к себе одной рукой. Вторая, еле касаясь кончиками мозолистых пальцев, гладила мое плечо. Глаза сами собой закрылись, отгораживая меня от окружающего мира, И сужая реальность до да единственно важных сейчас ощущений. Его губы ласкали мои, едва прикасаясь и пробуя на вкус. Теплые и шелковистые, они своими осторожными бережными движениями рождали во мне бурю. Желание большего росло и затапливало наслаждением остатки разума. Протяжный стон, вырвавшийся из моей груди, напугал меня. Что со мной? Я отпрянула от Ренна, ощущая, как к щекам приливает жар. Мой разум помутился. Я точно не в себе. Не поднимая глаз на Ренна, я бросилась вон из его покоев. Кошмар. Неужели он мне нравится? Мне нельзя было этого допускать. Ни в коем случае. Остаться с мужем, навлечь беду на весь рихот. Мне в любом случае придется уйти. Поэтому, Лия, не смей даже смотреть в сторону Ренна. Немедленно забудь о его руках и губах. О, если бы это было так просто. Я вернулась в свои покои и, сорвав с себя одежду, спряталась под одеялом. Ощущение кокона немного меня успокоило и отрезвило. Ничего страшного не произошло. но подумаешь, заиграли гормоны. Один-единственный поцелуй ничего не значит. Так и решим. Буду делать вид, что ничего особенного не случилось. Уверена, Рен поступит так же, и ему еще меньше меня хочется, чтобы я осталась в рихоте и создала проблемы. Несмотря на разумные мысли, я еще долго крутилась в постели и не могла уснуть. Пришлось встать и принять прохладный душ. Только после этого мне удалось провалиться в тревожный сон. «Зато наутро я поднялась бодрая и полная решимость организовать великолепный прием, какого еще не видели на Лаэре, выучиться о зам магии, чтобы потом без деда Хопа продолжать совершенствоваться и устроить свой уход, не подставляя ни себя, ни Ренна. А вот когда окажусь на свободе, тогда и подумаю о любви и спутнике жизни. В конце концов я могу сбежать на край света и притвориться незаконно рожденной могиней. С развитыми способностями точно не останусь в одиночестве и нищете. Так и сделаю. Спускалась к завтраку я в прекрасном расположении духа. — Вы точно по приказу рихтон -Ренна? Все сразу? — услышал я удивленный голос Асии, доносящийся из холла. «Гонец от Рихтона Рена Мирта прибыл в храм ночью со срочным приглашением для всех свободных храмовников». Гордо отчитался мужской голос. «Нам сказали прием через три дня». «Через два», – машинально поправила Асья. «Я поняла ее растерянность, обнаружив в холле человек двадцать мужчин разных возрастов. Так много невостребованных слабых магов, впрочем, для меня чем больше, тем лучше». Рен сказал, что платить им много не придется, а уж накормить и определить фронт работы, думаю, не затруднит. «Добро пожаловать в наш скромный замок! Я Риха Элия!» Отчаянно подражая Рихте Орлане, проявила гостеприимство я и жестом указала путь до столовой. «Вы с дороги наверняка проголодались? Проходите, Рихи, окажите честь, позавтракайте с нашей семьей!» В осадок выпали и храмовники, и Асия. «Я что-то сделала не так? Низший состав храмовников не приглашают за стол?» Мужчины, несмотря на жару, кутались в коричневые мантии и продолжали неуверенно топтаться неподалеку от входа, будто ожидая, что в любой момент их выгонят из замка. «Асья, передай, пожалуйста, Монни, что у нас гости. Пусть подаст к завтраку всего побольше и повкуснее». Асья, изображавшая болванчика, деревянно кивнула и ушла в кухню на негнущихся ногах. «Спасибо!» – тепло поблагодарил бородатый мужчина лет сорока. Он торопливо пересек холл и, отвесив мне низкий поклон, замер, не зная, что должен делать дальше. Остальные храмовники повторили за старшим поклоны и тоже придвинулись ко мне ближе. Чуть потоптавшись, каждый из них представился, но имен, разумеется, я не запомнила. Пробормотав, как мне приятно, я в который раз позвала их завтракать. «Прошу». Пришлось самой двинуться к дверям столовой, поглядывая через плечо, идут ли гости. Они шли, неуверенно осматривались по сторонам, перешептывались, то и дело подталкивая друг дружку локтями. Хромовники гуськом вошли в столовую и снова смущенно застыли почти у самого входа. «Присаживайтесь, Рихи!» – предложила я. «Спасибо, Асье!» Слуги подсуетились и успели приставить к столу стулья по числу гостей. Приборы, правда, еще не все расставили. Зато на кружевной скатерти уже появились фрукты, хлеб, сыры и местные сладости. Обводя жадными взглядами содержимое вас и подносов, Хромовники вереницы потянулись к столу. Некоторые из них, видимо, благородных кровей, пытались с пренебрежением посматривать на угощение. Правда, у них плохо получалось. Другие, напротив, не скрывали удивления и восторга, обмениваясь улыбками и подмигиванием. Хоть обеденный стол и был длинным, рассчитанным на большое семейство, мужчины расселись за ним в притирку. Остались лишь два места торцов, одно из которых заняла я – а другое, напротив, подошедшее Ясмедара. «У нас гости?» – удивилась девушка. Но, насколько бы неожиданным для нее не оказалось подобное столпотворение за завтраком, она и бровью не повела, продолжая мило улыбаться, будто каждый день завтракала с парой десятков мужчин за одним столом. На мое счастье, Эльфин в столовой так и не появился. Наверное, все еще дулся из-за денег. но оно и к лучшему, не пришлось судорожно искать еще одно место. Если храмовников давка вполне устраивала, так как компенсировалась изысканными блюдами, подаваемыми лишь высшему сословию, то Элфин вряд ли стерпел бы подобное неудобство. А решать вопросы с капризами младшенького мне сейчас совсем не хотелось. Разговор за завтраком не клеился – Мужчины наслаждались едой и отвлекались на светскую беседу с Ясмидарой неохотно. Сама я оказалась от подруги на противоположном конце стола, поэтому пообщаться с ней не могла. По окончании завтрака храмовники, уже более уверенные в себе и довольные жизнью, отправились в гостиную. Есмидара подождала, пока последний мужчина в мантии выйдет из столовой и ухватила меня за локоть. Чуть дернув рукой, я поняла, что сбежать не выйдет, придется отвечать на вопросы, которые вот-вот на меня посыплются. — Кто все эти мужчины? — прошептала Ясмидара мне на ухо, поглядывая на створчатые двери столовой. — Храмовники? — удивилась я. — Понятно же, по одежде зачем спрашивать? — Сама вижу, но... Подруга никак не могла подобрать вопрос среди тех, что переполняли ее. — Маги? — «Из храма для приема», – перечислила я ответы на вопросы, которые могла бы задать Ясмедара. «Но почему их так много?» – наконец сформулировала девушка то, что более всего ее поразило. «Так слабые, сильных раньше надо было заказывать». Ясмедара уставилась на меня, пытаясь переварить то, что я сказала, и обнаружить в моих словах логику. «Так от количества их магия сильнее не станет». «Думаешь? Но ведь могу достаточно подпитывать чужие заклятия, чтобы они хорошо работали, разве не так?» «Так? Но те, что подпитывают, хоть какую-то силу имеют, а эти, я так понимаю, низший состав, верно?» «Да, ты угадала. Они всем скопом не смогут сотворить даже одно нормальное заклятие, силы не хватит. Рен и Элфин подпитают». С каждым разом у меня все лучше получалось блефовать. Горжусь собой. Братьям есть чем заняться, и даже если они пойдут у тебя на поводу, им потребуется время на восстановление. Ты все равно многого не выиграешь. Не зря зовут из храмов профессионалов и платят им немалые деньги. Ясно, я поняла. Примирительно согласилась с подругой, похлопывая ее по тыльной стороне ладони, а на самом деле пытаясь размять свои затекшие мышцы под цепкими пальцами ясмедары. Не переживай, я что-нибудь придумаю. Скоро приедут фессы, ты же не собираешься их сажать за один стол с храмовниками? Конечно, нет, они все и не поместятся. Я не об этом, Ниши состав храмовников состоит из обедневших магов и незаконно рожденных отпрысков. «А, ты про снобизм высшего сословия?» «Избавься от хромовников поскорее, чтобы фессы нас не засмеяли, умоляю! Если не будет на празднике увеселений, можно списать на траур по Рихтону Брею!» «Это, конечно, оскорбление для гостей, но нас поймут!» «А вот ниша состав хромовников явно укажет на нашу несостоятельность, банкротство!» «Пожалуйста, я прошу тебя о благоразумии!» Все будет хорошо, пообещала я. А теперь извини, мне нужно в гостиную. Можешь присоединиться к нам, если хочешь. Нет, спасибо. Быстрее, чем требовалось, отказалась Есмедара. Впрочем, ничего другого я не ожидала. Тогда я пойду. Не стоит заставлять гостей, пусть и состава мучиться ожиданием, они и так волнуются. Распрощавшись с Ясмидарой и убедившись, что она поднялась на второй этаж, я отправилась в гостиную к хромовникам. Те хоть и распределились по комнате, но так и не посмели присесть, нервно прохаживаясь между диванчиками и креслами. «Зачем вы нас вызвали?» «Без предисловия и весьеватой вежливости», — спросил бородатый мужчина. «Стоило мне зайти в гостиную». «Работать?» — так же просто и коротко ответила я. «Что именно от нас требуется?» Уже с большим энтузиазмом поинтересовался парень лет восемнадцати с густой копной рыжих кудрявых волос. «Развлечения для гостей!» Мужчины разволновались, и я, предупреждая возможные возражения, поспешила добавить. «Я в курсе, что вы очень слабые маги, но также я знаю о ваших хороших умениях в плетении заклинаний». «Что толку без силы?» – фыркнул усач. «А с этим утверждением я поспорю, но не сейчас. Для начала мне хотелось бы знать, кто и что умеет делать». «Музыка, басы», – отрапортовал усач. «Музыка, верхние регистры», – подхватил рыжий паренек. «Простейшие иллюзии», – с непонятной виной в голосе доложился высокий худой мужчина. Один за другим мужчины сообщали свои магические умения, «А я про себя считала, сколько набирается народа на то или иное развлечение. Четверо музыкантов, шесть иллюзионистов, два снежных делмастера и восемь специалистов по фейерверкам», – подвела я итог. Последние здорово смутились, наверное, из-за излишнего количества, и снова принялись смотреть в сторону выхода. «Просто замечательно!» Громко провозгласила я, чтобы ни у кого не осталось сомнений в своей нужности, и хлопнула в ладоши. Виновник праздника мой муж Рихтенрен, мужчина необычный, видный и яркий. Кое-кто из храмовников неучтиво фыркнул. Я замолчала и выгнула бровь. Если кого-то что-то не устраивает, прошу прямо сейчас отказаться от работы. Мужчины не сдвинулись с места. Но я выжидала. Наконец, не выдержал усач. — А вы не подумайте, рехая, все очень уважают Рихтона Ренна, просто... Хромовник замялся. — Он не особо красивый, договорил да за него рыжий паренек, по-детски хлопая длинными ресницами. Кто-то из хромовников на него шикнул, пытаясь указать на невежливую прямолинейность. Красота — дело вкуса, кроме того, о ней не было ни слова. Я говорила о том, что мой муж незаурядный и запоминающийся. Таким должен стать и вечер в честь него. Яркие краски, смелые идеи и сочетания. Я из другого мира, поэтому не в курсе, на что вы способны, уважаемые. Но верю, что каждый из вас не хуже сильных практикующих магов по части творческих затей. Принимайтесь за работу. Пусть ваши результаты окажутся мелкими и годящимися только для макетов. зато нестандартными и интересными. Это главное. Удивленные храмовники поклонились. Вопросов не последовало. «Пока можете работать здесь. Вам принесут закуски и напитки, а также недостающие стулья. К вечеру будут готовы ваши комнаты, и вы разместитесь со всеми удобствами». Мужчины снова поклонились и начали поглядывать на места, где могли бы присесть. Позже я посмотрю на то, что у вас получается, и тогда на реальных примерах обговорим недостающие детали. Я оставила храмовников приходить в себя от счастья, а сама отправилась распоряжаться насчет их питания и проживания к Монне и Асье. И та, и другая скривились, но перечить не посмели. Прикинув, что больше от меня ничего не зависит, я позвала Танни, и мы пошли в заброшенную башню. В этот раз не стали брать с собой поднос с едой, а собрали в гостинец джем, мед и одеяло. Новое, теплое и легкое. Дед Хоп, практичной вещицы более всего обрадовался. От это я понимаю, подарок!» – скрипел он, прикладывая к себе угол одеяла. Старик всего за несколько дней ожил и повеселел, а уж со мной занимался со вкусом и детским азартом. Правда, контролировать свои силы у меня выходило из рук вон плохо. Влить магию от души получалось легко, а как речь заходила о том, чтобы ограничить поток энергии в заклинание деда Хопа, так я обязательно портачила. Старик громко возмущался, не тихонько ворчала на его неуважительное отношение к Рихае, а я расстраивалась, так как рассчитывала применить свои знания в устройстве увеселений для будущего приема. Покидая комнату деда Хопа, я удрученно вздыхала, неудовлетворенная результатами своих стараний. — Рихая, в следующий раз обязательно получится! — увещевала меня Таня. Но я не склонна полагаться на дары судьбы, поэтому направилась прямиком в библиотеку. Дед Хоп, разумеется, для меня бесценная находка, но он при всем желании не мог научить меня тому, что не делал сам. У него никогда не имелось столько сил, чтобы их приходилось дозировать. К сожалению, и среди книжного собрания миртов не нашлось ничего похожего на руководство по сдерживанию безграничной магии. Оно и понятно, сильные маги на Лаэре давно перевелись, а иномерянок никто в расчет не брал. Возможно, существовали учебники для рихов, что рождались от призванных ритуалом девушек, но не в библиотеке Миртов. Пришлось набрать книг на смежные темы. В любом случае дополнительные знания не помешают, решила я. За чтением просидела до полуночи. О том, что пора было ложиться спать, напомнили затекшая спина и тяжелая поступь за дверью. «Рен». Я выпрямилась струну и напряженно замерла, затаив дыхание. Снова ранен. Здорового Рена, как правило, не слышно. Его шаги замедлились и остановились у моей двери. Хотелось ли мне, чтобы он вошел? Я не знала. Просто смотрела на неподвижную дверную ручку и ждала. Наконец шаги возобновились, отдаляясь. Рен вошел в свою комнату и хлопнул дверью. Я выдохнула. Догонять не стала, я вообще не понимала, что между нами происходит, и не хотела задумываться. Это лишь все осложнило бы. Следующие полтора суток Ренна я не видела вовсе. Он не заходил, впрочем, как обычно. Зачем ему ко мне заглядывать, если нет на то особой надобности? Я тоже старалась о нем не вспоминать. Признаюсь, в предпраздничной суете это получалось неплохо. Меня постоянно дергали слуги, требующие решить то насчет скатертей на стол, то по поводу постельного белья для ночевки гостей. К я заглядывала самостоятельно, так как скромные мужички до сих пор не могли поверить собственную нужность и старались не привлекать к себе особого внимания, видимо, приняв неожиданное пребывание в замке блажью и на рехае. Где духопу я наведывалась тоже сама, все-таки надежда на скорое овладение магией не давала мне покоя. Старик с удовольствием занимался со мной, постепенно привыкая к нашим станней визитам. Особенно я растерялась, когда в назначенный вечер фессы, которые должны были прибыть на сутки раньше прочих гостей, так и не появились. Катастрофа? Похоже, решили, что раз их реха и камень не стать правительницей замка Миртов, то и изображать близкую дружбу отныне не обязательно. «Наверное, к началу приема явятся», — предположила Ясмедара. «Отказа ни на одно приглашение мы не получали». «Понятно. Но мне-то что делать с рассадкой гостей? Я так рассчитывала на почти родственников, а они сами того не осознавая меня подвели». Я, поноро шаркая ногами, возвращалась к себе с ужина и размышляла, как поступить. «Усадить всех гостей на обум? Скандала не оберешься. У меня не такая уж хорошая интуиция, чтобы положиться на нее и выбрать места каждому по наитию. Все-таки дождаться фесов и, посоветовавшись с ними в ускоренном темпе расставить карточки?» Хороший вариант, только снова полагаться на друзей и семьи, о которых я знала лишь понаслышке, не хотелось. Лучше уж вовсе никак не рассаживать. Точно, я остановилась. Почему мне раньше не пришло подобное в голову? На земле званые ужины существуют наряду с фуршетами. И если в первом случае важно продумать рассадку гостей, то во втором достаточно обеспечить столы широким ассортиментом закусок. Насаждать земную моду на Лаэре не входило в мои планы, слишком хлопотно, но иного выхода не оставалось. Придется организовать местную вечеринку на собственный лад и на мирный. И пусть консерваторы не обижаются, меня вынудили обстоятельства. В конце концов, какой может быть спрос номерянки? На, на земле к иностранцам относятся с пониманием и уступками. А тут другой мир, шутка ли?» Заглянув в свою комнату и предупредив Танне, что бы ложилась спать без меня, я бросилась на первый этаж. Из распахнутых дверей бального зала доносился гомонный шум приготовлений. Но дойти до него не успела, обнаружив, что и в столовой произошли перемены. Появились дополнительные столы и стулья, вазы с цветами из зимнего сада. Ранняя просторная комната стала казаться крошечной и переполненной, «Да чего же тесно окажется, когда там рассядутся гости?» «Неужели мирты всегда принимают столько народу?» — вырвалось у меня. Я стояла у входа и растерянно глядела на слуг все вносящих и вносящих в помещение стулья. «Нет, что варихая!» — ответила женщина, останавливаясь около меня и обтирая фартуком солбопот. «Этот праздник особенный, разве можно его сравнивать с обычными приемами для развлечения? Новый Рихтензамке в появляется нечасто». «Ух, выходит, подобное счастье в две сотни гостей случается довольно редко?» «Впервые с тех пор, как я здесь работаю», – подтвердила женщина и, подхватив стулья за выгнутые спинки, понесла их к столам. то есть неизвестно, как справлялись с подобным нашествием гостей в честь предыдущего Рихтена, но этот прием явно походил на злую пародию, и я еще сомневалась в своей идее устроить фуршет. «Всем внимание!» – захлопала я в ладоши, входя в столовую. В комнате воцарилась тишина, слуги застыли в нелепых позах и уставились на меня. «Прошу прощения, что не отдала заранее распоряжение насчет столов и стульев. Как-то я упустила из виду, а Асья решила сделать все по старинке. В этот раз не будем всех гостей разом кормить в столовой». «Где тогда рехая? Тоном строгой учительницы выпросила неизвестно откуда материализовавшаяся Асья. «В замке нет других подходящих помещений, а ставить приглашенных без угощений – позор». «Супы и горячие мы подадим им как раз столовой, накормив небольшими партиями человек в 15-16 по мере их прибытия в замок и кучкованию по интересам. Поэтому нужно вернуть комнате и ее первоначальный вид. Пожалуйста, уберите отсюда лишние столы и стулья. Что касается праздничного угощения, согласитесь, тяжело танцевать на полный желудок. Да и за длинный вечер, переходящий в ночь, Гости успеют не раз проголодаться. Для удобства закуски подадим не здесь, а в бальном зале. Расставьте в нем, пожалуйста, вдоль стен столы и стулья. Скатерти, цветы и общие блюда с закусками, фруктами и десертами размещайте, как раньше. А вот столовые приборы и посуда пусть стоят с топками и пополняются по необходимости. Асья хлопала глазами в попытке осознать, что за блаш мне пришла в голову. Я посмотрела на слуг. Кто-то переминался с ноги на ногу, кто-то чесал затылки, но по большей части люди с безразличным взглядом смиренно выслушивали распоряжение. «Гости поедят и отправятся в бальный зал развлекаться», – принялась объяснять я. «Там они смогут не только общаться или танцевать, но и попутно наслаждаться напитками, закусывать и смаковать десерты без спешки, а также присесть при желании на стулья или диваны». «Потому как согласно затрясла головой Асья, я поняла, что идея ей показалась достойной воплощения. А еще несколько девушек и парней пусть ходят по залу с подносами и предлагают закуски и напитки тем, кто не захочет подойти к столу самостоятельно». Асья неуверенно улыбнулась. «Должно выйти хорошо!» – согласилась она. «Вы славно придумали, Рихая!» «Кажется, впервые за все время...» Она обратилась ко мне тоном, в котором не скользили ни насмешка, ни презрение. Еще раз прошу прощения за доставленные лишние хлопоты. Я обвела взглядом слуг и кивнула. Кажется, вопрос с рассадкой гостей закрыт. Гора с плеч.